Эпилог Три недели спустя. Галерея была переполнена, но тем не менее я видела, как Леви пробрался сквозь толпу, направляясь к Кейдену, и изо всех сил пнул его по голени. Я спрятала ухмылку за бокалом шампанского. «Я сейчас правильно всё понял?» — шепнул мне на ухо Исаак. «Ты подкупила моего брата шоколадом, чтобы он пнул Кейдена?» С улыбкой я развернулась к нему. «Дети, это прекрасно!» Исаак, тоже улыбаясь, покачал головой и обнял меня одной рукой за талию. «С тобой просто невозможно. Ты меня любишь». Его взгляд стал нежным. «Люблю. И ещё как». Он оставил сладкий поцелуй на моих губах. пу -у -у -у! подала голос Риэль и изобразила рвотный позыв. «Окей. Может, дети, это не так уж прекрасно». Ровно в этот момент вернулся Леви и, вытянув свою мини-ручку, потребовал обещанную плату. Я достала шоколадный батончик из сумки и ещё не успела отдать ему, как Леви уже выхватил его у меня и с блаженной улыбкой убежал к отцу, который стоял недалеко от нас и сейчас разговаривал с Робин. Сегодня официально открылась наша рождественская выставка, и Робин и Пад выбрали для неё и несколько моих фотографий. Их распечатали на огромных холстах и повесили в моем любимом углу галереи на светлой кирпичной стене в самом конце зала. Я все еще не могла поверить, что действительно принимала участие в художественной выставке и что люди будут платить деньги, чтобы посмотреть в том числе и на мои снимки. Это просто нереально и очень волнительно. «Где моя фотография?» уже в третий раз спросила Ариэль. «Пойдем со мной, я тебе покажу», предложила я. Ариэль взяла меня за руку я повела её по галереи мимо Энджел Витакер, которая подмигнула мне и продолжила, энергично жестикулируя, рассказывать кому-то о своих скульптурах, фото которых, сделанные мной, были представлены здесь и висели на стене позади неё. Она выглядела очень гордой, и это чувство автоматически передалось мне самой. Добравшись до дальней части галереи, я заметила Доуна Спенсера, которые вместе с Элли и Скоттом стояли перед моими фотографиями. На мгновение я замешкалась, но потом направилась к ним. «Смотри, а вот и ты!» Негромко сказала я Ариэль и указала на чёрно-белый кадр, где она позировала в своих солнечных очках как модель. «Как классно получилось, Сойер!» Взвизгнула девочка и бросилась вперёд, отпустив мою ладонь. Она встала прямо перед фотографией и осторожно потрогала её рукой. Затем развернулась и изобразила такую же позу. Все, кто находился рядом, рассмеялись и так?» Быстро произнесла я и вытащила из сумочки мобильник. Включила на нем камеру и сделала фото Ариэль на фоне ее снимка. «Это мы отправим твоей маме, как думаешь?» Она просияла, и я присела, чтобы она видела, как я набирала сообщение Дебби. В то время, как все остальные члены семьи Грант пришли сегодня сюда, ей приходилось все так же отдыхать и лежать в постели. Для Дебби, которая, как и Исаак, всегда находила себе какое-нибудь дело на ферме, последние три недели явно казались настоящим адом. Но хотя к этому моменту ей стало намного лучше, и она уже могла самостоятельно вставать, пройдёт ещё несколько месяцев, прежде чем она полностью поправится. «Фото очень отличаются от того, что я себе представляла», — заметила Доун. Их было пять. Одно Ариэль, одно Мэри и Теодора, и три Исаака. Он с бабушкой на танцплощадке, он с Айвиза пианино и ещё одно моё любимое фото. То, на котором он смеялся, глядя на небо. «Мне так нравятся эти снимки. Если когда-нибудь мне понадобятся фотографии, я обязательно обращусь к тебе, Сойер», — сказала Элли. Я удивлённо моргнула под выжидательным взглядом Доун. «Конечно, с удовольствием», — ответила я наконец. «Я бы и так это сделала, даже если бы на меня не косилась Доун. У меня больше не было проблем с Элли, так и с Кейденом, с которым нас теперь связывали совместные тренировки. Мы стали кем-то вроде друзей. Сейчас Доун уже не приходилось заставлять меня иногда выбираться куда-то с ними на выходных. Я тоже хочу фото. Лучше всего Ню. Мне срочно нужна парочка для профиля на сайте знакомств», заявил Скотт, и я захлопала в ладоши. «Правда?» «В следующем семестре мне нужна будет модель для фото в стиле ню». Скотт расплылся в улыбке. Ему уже тоже стало лучше. Иногда, когда он думал, что за ним никто не наблюдает, и если внимательно присмотреться, можно было увидеть редкие отголоски боли, которую он испытывал. Но когда мы общались с глазу на глаз, Скотт заверял меня, что лучше уж так. Он поднял ладонь, и я дала ему пять, прежде чем Доун успела как-нибудь этому помешать. Послышался её стон, а сразу после... «Да что же я постоянно устраиваю?» В «Честь чего вы ударили по рукам?» Раздался рядом со мной голос Исаака, и я машинально повернулась к нему и обняла за шею. «Теперь тебе не придётся позировать мне голым, Исаак Теодор». Скотт только что вызвался добровольцем на эту роль. Исаак издал вздох облегчения. Через моё плечо он сказал Скотту. «Спасибо. Серьёзно. Я твой должник». «Ты бы тоже без проблем мог позировать обнажённым», благосклонно заметил Скотт. «Сойер тоже так говорит. Видимо, я единственный, кому кажется, что это плохая идея». «Если бы я захотела, я бы тебя заставила. Ты же это понимаешь, да?» Тихо спросила я и чуть отклонилась назад, чтобы заглянуть ему в глаза. Он весело на меня посмотрел. «Ты можешь заставить меня сделать что угодно. А хуже всего, что ты это прекрасно знаешь и поэтому играешь нечестно». Я улыбнулась и встала на мысочке, чтобы его поцеловать. «Перестаньте на минутку нежничать, чтобы я могла вас сфотографировать!» Прервала нас Доун и подняла вверх свой сотовый. Мне не нравилось смотреть на фотографиях прямо в объектив, так что вместо этого я повернулась к своему парню. Меня до сих пор восхищало, как он стал уверен в себе. Исаак стоял прямо, с искренней открытой улыбкой. По нему было видно, что он счастлив. Я так им гордилась» и никогда больше мне не захочется что-то в нём менять. Особенно то, что он всё ещё густо краснел, когда я нашёптывала ему на ухо всякие непристойности. Сегодня я делала так уже шесть раз и собиралась поднять счёт до 7 как вдруг к нам подошли его папа и бабушка с дедушкой. Я сразу немного от него отодвинулась. «Мы увидели, что вы сейчас фотографировались», сказал Теодор и достал свой уже довольно устаревший фотоаппарат. «Нам бы тоже хотелось сделать семейный снимок, если ты не возражаешь». «Да, конечно», — ответила я и протянула к нему руку, чтобы он дал мне камеру. Дед Исаака покачал головой. «Разумеется, ты тоже должна быть с нами на фото, Сойер. Это твоя выставка. Кроме того, ты часть семьи». Его неожиданные слова так меня поразили, что я замерла. Абсолютно неподвижно стояла и наблюдала, как Теодор передал фотоаппарат Дон, которая встала на некотором расстоянии от нас. Отец Исаака поставил Леви и Ариэль перед нами, А Айви Мэри взяла на руки. Я оказалась ровно посередине, с рукой Исаака на моей талии. Его папа встал рядом с нами, и тогда Доун громко скомандовала «Спагетти Болоньезе!» У меня что-то сжалось в груди. Я всегда ощущала себя одинокой в окружении людей и думала, что нигде не смогу почувствовать себя их частью. Но сейчас... Сейчас я здесь, среди людей, которые важны для меня» и для которых важна я. Я почувствовала на своём виске губы Исаака, и на сердце стало невероятно тепло. Я нашла свой дом.